Но, предположив даже, что она такая, выскажи свое мнение. Ваше Высочество очень счастливы, имея такую очаровательную невесту. Хорошо, это твое мнение о ней. А обо мне? Я считаю, Ваше Высочество, что для мужчины вы слишком красивы.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 чем еще раз на принцессу. Несомненно, Делорен усмотрел тайный смысл в словах графа, ускользнувшей от принца, и потому заметил «Женитесь тогда». Герцог Орлеанской продолжал накладывать румяна на лицо. Покончив с этим, он опять посмотрел на портрет, полюбовался на себя в зеркало и улыбнулся.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 Это как нельзя более кстати. Я сейчас очень богат. интендант финансов прислал мне 50 тысяч пистолей. Благодарю, Ваше Высочество. Речь идет не о деньгах. Чего же ты просишь? Говори. Назначение одной фареллины. Ого, он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 и она постоянно будет перед глазами моей жены? Ну нет, это слишком опасное зрелище при беременности. Шевадье Делорен расхохотался. Господин Делорен остановил его граф. Вы поступаете невеликодушно. Я прошу, а вы мне вредите. «Извините, граф», — произнес Делорен с тоном, каким Дегиш произнес эти слова я совсем не хотела этого и пару мне кажется что я спутал эту девицу с другой особой